Музыка. Российские композиторы. Балакирев Милий Алексеевич. Милий Алексеевич Балакирев – русский композитор, пианист, дирижер и музыкально-общественный деятель, глава «Могучей кучки». Родился в 1837 году. Происходил из дворянской чиновничьей семьи. Учился на физико-математическом факультете Казанского университета. В музыкальной работе Балакиреву помогали его изумительная память и острый аналитический талант. В 1855 году Милий Алексеевич переселился в Петербург, где и обратил на себя внимание Михаила Глинки как пианист и композитор. В конце 50-х и начале 60-х годов Балакирев собрал вокруг себя ряд крупнейших русских музыкальных талантов – Кюи, Мусоргского, Римского-Корсакова и Бородина, всецело подчинив их своему авторитету. Художественная идеология этой группы развивалась под сильным влиянием народничества 60-х годов, с одной стороны – и смешанных влияний глинки и Доргомышского, а также новозападной музыки с другой. Балакирев в музыке был самоучкой. С первых же шагов он занял позицию, враждебную зарождавшемуся в то время профессиональному академизму, оплотом которого был Рубинштейн. Проникнутый славянофильской идеологией, Композитор сильно воздействовал на окружающих его музыкантов в смысле их стремления к музыкальной новизне для создания музыкального языка на основе народного мелуса. В 1862 году Балакирев совместно с Ломакиным основал бесплатную музыкальную школу на концертах которой исполнялись произведения представителей новой русской школы и излюбленных ею западных композиторов. Директором школы и дирижером ее концертов Балакирев был до 1905 года. В течение 1867-1869 годов Он дирижировал также симфоническими концертами русского музыкального общества, а в 1883-1894 годах был управляющим придворной капеллой. Балакирев редактировал первое издание «Опер Глинки» совместно с римским Корсаковым и Лядовым и дирижировал этими операми в Праге в 1867 году. В начале 70-х годов, под впечатлением глубоких личных разочарований, Милий Алексеевич совершенно отстранился от музыкальной жизни. Черты дворянского реакционного мировоззрения, вообще свойственные Балакиреву, к этому времени усилились чрезвычайно. В середине 70-х годов им овладевает религиозное настроение. В 1881 году Милий Балакирев возвращается к руководству концертами бесплатной музыкальной школы после отказа от директорства римского Корсакова. В последние два десятилетия своей жизни, замкнувшись в кругу немногих поклонников, композитор продолжал прерванную творческую деятельность, закончившуюся лишь за несколько лет до его смерти. Общее число написанных Балакиревым композиций невелико. Работал он медленно, с большими перерывами, тщательно отделывая свои произведения. Сочинения Милия Алексеевича отличаются превосходным гармоническим письмом, четкостью формы, а выразительной мелодикой с уклоном в сторону музыкального востока. Но при всем том они однообразны и не дают впечатления непосредственности переживания. Им свойственна некоторая вялость и «Рассудочность». Главное значение Милия Балакирева в его влиянии на композиторов новой русской школы, особенно на римского Корсакова. Из произведений композитора наибольшей известностью пользуется симфоническая поэма «Тамара» и фантазия «Исламей» для фортепиано на темы грузинского кругового танца. Кроме того, Балакиревым написаны две симфонии – до-мажор и ре-минор. О музыках драме Шекспира «Король лир», концерт для фортепиано с оркестром до-мажор и свыше 40 романсов для голоса, а также изданный в 1866 году сборник русских песен, давший толчок, к изучению русского народного музыкального творчества. Кроме того, перу Милия Балакирева принадлежит фортепианная соната, ряд мелких фортепианных пьес и транскрипций, в том числе знаменитое переложение «Жаворонка» Михаила Глинки, несколько духовных песнопений и кантата в память Михаила Глинки. Бородин Александр Порфирьевич Александр Порфирьевич Бородин – русский композитор и ученый-химик. Музыка Бородина отличается присутствием героических, мужественных образов. Композитор воспевает силу русского народа, его умение бороться и сопротивляться. Достаточно взглянуть на название некоторых произведений. Опера «Богатыри». Симфония номер два «Богатырская», опера «Князь Игорь». Участник «Могучей кучки» Бородин-творец всю жизнь боролся за возрождение русского искусства и фольклора в частности. Многие его произведения включают интонации русских народных песен и плясовых. Родился Александр Порфиревич 31 октября. 1833 года в Петербурге. Он являлся внебрачным сыном старого грузинского князя Луки Гедианова. Нравы того времени не позволяли оставить ребенку фамилию отца, поэтому Александру дали отчество и фамилию одного из слуг – крепостного крестьянина самого князя Гедианова парфирия Бородина. Настоящий отец выделял средства на обучение Александра, поэтому мальчик получил очень хорошее домашнее образование. Он с легкостью изучил иностранные языки – немецкий, французский и английский, легко справлялся с химией, физикой и математикой. В восемь лет к Александру стали приходить педагоги-музыканты, Он обучался игре на флейте, немного позже мальчик захотел овладеть игрой на фортепиано и виланчели. Первым педагогом по фортепиано стал известный пианист Герке. Писать музыку Бородин начал довольно рано. В 9 лет он стал автором польки для фортепиано «В четыре руки». Через пять лет он уже писал инструментальную музыку для камерных составов. В этом возрасте его интересовали только две вещи – музыка и химия. Заканчивая репетиции на фортепиано, мальчик тут же брался за химические реактивы и проводил опыты в своей комнате. Когда настало время выбирать будущую профессию, Александр Порфирьевич отдал предпочтение науке. В 1850 году Бородин поступает в медико-хирургическую академию. С отличием окончив обучение, Александр Бородин получил приглашение стать преподавателем той же академии. Спустя два года он защищает диссертацию на тему об аналогии фосфорной и мышьяковой кислоты в химических и токсикологических отношениях. В 1958 году ему присваивают звание профессора. Вскоре состоялась поездка Бородина по странам Западной Европы – Франции, Германии и Италии. В Германии Александр знакомится со светом русской химии Дмитрием Менделеевым и другими молодыми учеными-химиками. Так сложилось, что все друзья оказались поклонниками классической музыки. Они часто собирались по вечерам и слушали музыку западных композиторов. Отсюда и пошла привязанность Бородина к западноевропейской музыке. А также они выезжали на премьеры опер. В Германии Бородин снова занялся сочинением музыки. Он написал несколько инструментальных пьес, романсы, триу для фортепиано и струнный квинтет. Собираясь с друзьями, композитор исполнял им свои произведения. Но все же еще несколько лет Бородин не воспринимал всерьез композиторскую деятельность. В 1862 году Александр Бородин возвращается в Россию. Ему предлагают должность адъютанта в академии. Через два года он становится профессором, много работает и пишет научные труды. Бородин написал свыше 40 научных трудов по химии. Удивительно, но активно занимаясь наукой, Александр Порфирьевич продолжал писать музыку. Один из лучших друзей Бородина, Балакирев, постоянно твердил ему о том, что он зарывает в землю свой талант. Благодаря Балакиреву Бородин начинает больше времени уделять сочинению музыки. В 1867 году была закончена работа над первой симфонией. Показав произведение своим друзьям, композитор услышал лишь похвальные отзывы. Окрыленный успехом своего сочинения, Бородин решает присоединиться к сообществу композиторов «Могучая кучка». Несмотря на успех всех его сочинений, до конца жизни Александр Порфирьевич не считал себя профессиональным композитором, его призванием оставалась лишь наука. Тяжелое материальное положение заставляло композитора браться за любую работу. Он читал лекции в «Лесной академии», на женских врачебных курсах, а также переводил иностранную литературу. Работал в собственной лаборатории и писал музыку. Большая нагрузка в области науки не позволяла Александру Порфирьевичу уделять достаточное количество времени на написание музыки. Начатая им опера «Князь Игорь» была в работе около 18 лет. К сожалению, композитор не смог закончить ее. Незаконченными остались и третья симфония, и оперная картина в Средней Азии. Александр Бородин скончался 15 февраля 1887 года. В этот день он решил устроить праздник у себя дома. Все гости пришли в карнавальных костюмах, сам хозяин веселился и смеялся. Но в разгар танца Он упал без дыхания и умер моментально. На похороны Бородина пришли все его друзья и поклонники. Тело композитора было похоронено на Тихвинском кладбище Александра Невской Лавры. После похорон Римский Корсаков собрал все рукописи и партитуры Бородина. Он решил закончить оперу «Князь Игорь», считая ее поистине гениальным творением. Помогал ему в этом Глазунов. И 3 октября 1890 года на сцене Мариинского театра в Петербурге состоялась премьера оперы «Князь Игорь». Успех представления был огромен. До сих пор эта опера считается величайшим достоянием русской классической музыки. Музыкальные произведения Александра Бородина Оперы. «Богатыри», опера-балет «Млада», где Бородин написал четвертое действие, и «Князь Игорь». Три симфонии. Номер один, номер два «Богатырская» и номер три «Не окончено». Музыкальная картина в Средней Азии фортепианные пьесы, романсы, среди них спящая княжна, морская царевна, песня темного леса и для берегов отчизны дальний.